Глава 49. девятая. Мэдди. Дверь с грохотом распахивается, ударяясь о стену, и от испуга я подпрыгиваю на кровати, больно ударяясь спиной о металлические перила. В комнату, запыхавшись, раскрасневшись, врывается Фрэнки. «Собирай вещи, нам нужно валить отсюда!» «Что? Почему?» Фрэнки приближается к краю кровати, и я замечаю, как сильно он утомлен. На его обычно безупречно гладком лице пробивается двухдневная щетина, а на черной рубашке не хватает нескольких верхних пуговиц. Он бросает чемодан на кровать, расстёгивает молнию, а затем начинает метаться по комнате, швыряя в чемодан все мои немногочисленные вещи, будто одержимый. А здесь небезопасно. Если с тобой что-то случится, Грейсон меня точно убьет, а мне нужно, чтобы он был на моей стороне. «Почему ты говоришь загадками?» «Это не то, что ты думаешь, ясно? Я уверен, что в конце концов Грейсон тебе всё объяснит. Просто знай, что я делаю это, чтобы позаботиться о тебе. Все мои поступки продиктованы этой целью». В его голосе звучит грусть, которую скрывает суровая внешность, но он лжет мне, и что еще хуже, лжет Грейсону и Луке. Собрав мои вещи, он закрывает чемодан на молнию и направляется к двери, запертой на множество замков. «К выходу из моей тюрьмы!» «Куда ты меня сейчас поведешь, Майди, ты поедешь с моим старым другом Тео в Лондон!» Чёрт с два я уеду из страны, Фрэнки!» — решительно заявляю я, скрестив руки на груди. «Единственное, что помогает мне справляться с этой ужасной ситуацией, это то, что я нахожусь недалеко от Грейсона». «Это была не просьба. Пожалуйста, не заставляй меня тащить тебя к машине. Я действительно этого не хочу». Говорит Фрэнки, и его лицо смягчается. «Это всего лишь на несколько дней, а потом ты вернешься туда, где тебе самое место, и будешь в безопасности, я обещаю». Вздохнув, я опускаю ноги с кровати и надеваю свои байкерские ботинки. А Фрэнки протягивает мне черную шапку Бинни. «Надень». Как только я выполняю его просьбу, Фрэнки бежит вниз по лестнице и открывает дверь пожарного выхода. В помещение сразу же проникают солнечные лучи. «Боже, как же я соскучилась по свежему воздуху!» «Всего несколько дней этого ада. Нужно продержаться еще совсем немного, и я вернусь к своей обычной жизни!» С высоко поднятой головой я подхожу к черному Мерседесу Фрэнки. Он открывает для меня заднюю дверь, и я сажусь на кремовое кожаное сиденье. Водитель, как я полагаю, тот самый Тео, смотрит на меня в зеркало заднего вида. «Прости меня за все это, Мэдди!» Я надеюсь, что однажды ты все поймешь. И кто знает, возможно, мы действительно сможем стать друзьями. Я с трудом сдерживаю смех. Чёрта с два Грейсон позволит этому произойти, так что вместо ответа я просто улыбаюсь. «Вот, возьми!» — Фрэнки протягивает мне чёрную карту. «Когда ситуация станет безопасной, я сообщу об этом Тео. Ты можешь делать всё, что тебе вздумается. Осматривать достопримечательности, тратить деньги, мне всё равно. Главное, оставайся в Лондоне». Это твой способ извиниться за то, что ты меня похитил. «Ты мне нравишься, Мэдди», — говорит Фрэнки, положив руку на крышу машины. «Я понимаю, почему Грейсон так одержим тобой. Ты хорошая». «Пока, Фрэнки. И не смей обижать моего Грейсона». Он с улыбкой захлопывает дверь, и машина уезжает. Я начинаю нервно крутить в руках карту Американ Экспресс, но тут мое внимание привлекает имя, написанное на черной карте золотом. «Фрэнки Фальконе». «Вот же засранец!»